Глава 6. Порой в жизни наступает такой момент, когда ты готов принять помощь даже от самого заклятого врага. Артём до последнего не верил, что Нильс Бор исполнит своё обещание. Физику казалось, что руководитель четвёртого корпуса просто шутит, и как только их доставят в его личную лабораторию, тут же развяжут и посмеются вместе со своими новыми коллегами. Однако этого не происходило. Артёма и Элизу приволокли в комнату Нильса и приковали наручниками к стене. Хоча я его стало даже любопытно, чем таким занимается местный руководитель, что у него в помещении вмурованы специальные скобы, но интерес довольно быстро оказался удовлетворен. В кабинет пришёл ещё один учёный с таким безжизненным взглядом, что Артём вздрогнул. Йозеф Менгеле. Информация закрыта. Что нужно? спросил Йозеф. В его голосе не было даже намёка на эмоцию. Хочу знать всё, что произошло с ними в подземелье. приказал Нильс: "С мужчиной аккуратнее, он нам ещё пригодится с девушкой делай всё, что хочешь". "Понял, принял, приступаю". Йозеф посмотрел на физиков как на нижевые объекты. "Они расскажут всё, что знают". Несколько помощников притащили стол со страшными инструментами: пилы, щипцы, иглы, что-то совершенно непонятное. Йозеф деловито закатал рукава, взял одно из устройств, похожее на дрель с длинным сверлом, и подошёл к прикованным физикам. Те пытались докричаться, да разум обозумца, но тщетно, на них просто не обращали внимания. У меня нет к тебе ничего личного, всё тем же мёртвым голосом произнёс мучитель, заставив умолкнуть пленников. Я выполняю свою работу. Прежде чем мы начнём, хочу, чтобы вы знали, что будет за неправильные ответы. Приступаем. Лиза заорала от невероятной боли. Сверло вклинилось в ногу и добралось до костей. Несколько секунд спустя орал уже Артём. Йозов действовал без эмоций и суеты. Все просьбы, мольбы и угрозы проходили мимо его ушей. Имелась лишь цель необходимая хозяину. Если ее достичь, то ему подгонят так необходимое мясо для экспериментов. И изыскания наконец-то достигнут цели. Жизнь сотен в обмен на жизнь миллиардов. Достаточно разумный размен. Я задам один короткий вопрос, и надеюсь у тебя найдется не менее лаконичный ответ. Почему этот человек находится у стены? 5 секунд. Для Артёма эти слова раздавались словно из другой вселенной. В ушах всё ещё стоял гул дрели, боль из ноги не уходила, перед глазами отплясывали красные круги. Йозеф знал своё дело. Жертвам было больно, но они оставались в сознании. Хозяин, но как вы? послышался заикающийся голос Нильса. Они хотели скрыть Энаргон, такое нельзя оставлять безнаказанным. 3 секунды. Я хотел выудить информацию, чтобы доставить её вам в лучшем виде, не хотел вас беспокоить. Жаль. Ответа я так и не получил. Нильс, тебе были даны вполне конкретные инструкции относительно этого человека. По какой-то странной логике ты ими пренебрёг. Мне не до конца понятна причина, почему Физик оказался в подземном мире, почему находился на грани жизни и смерти, почему оказался прикован к стене. Мои рабы должны четко выполнять законы, если хотят жить и наслаждаться благами, что я даю. Ты забыл об этом? Благая у настало время сменить Нильсабора. Раздался взрыв, и во все стороны разлетелись ошметки плоти. Лишившаяся головы тело бывшего руководителя четвертой лаборатории рухнуло на пол, но голос хозяина этого ужасного места не умолкал. Йозеф, прямо сейчас твои услуги не понадобятся, но далеко не уходи. Кто знает, куда завернёт наш разговор. Я передам, чтобы тебя снабдили всем необходимым. Благодарю, хозяин, поклонился палач и всё с тем же безразличием, с которым он сверлил свои жертвы, начал протирать инструменты. По спине Артёма пробежали капли холодного пота. Он прекрасно понял, для чего здесь остался Гёзов. Одна часть Кучаева кричала о том, что нужно срочно складывать лапки и выполнять любые требования хозяина, другое, что даже думать о том, что Михаил Игнатов, премьер-министр России, является его хозяином, уже преступление. Нужно сделать все, чтобы сбежать и поведать всему миру о тех ужасах, что здесь творятся. Только так можно остаться человеком, на которого не стыдно смотреть в зеркало. Две противоборствующие стороны столкнулись друг с другом, борясь за власть над сознанием, а масла в огонь борьбы подлили слова премьер-министра. Физик одиннадцать восемь три семь. Мне нужна полная информация о том, что произошло в подземном мире. На основании этого я решу, как с тобой поступать дальше. Йозов демонстративно провёл точилом по похожему на вилку устройству пыток, и именно это склонило чашу весов в сторону одного из сознаний Кучеева. Если прямо сейчас не отстоять границы, в будущем бороться за них окажется невозможно, и ни о каком побеге можно даже не заикаться. В горле пересохло. Тело уже салось к принятому решению, но мозг взял верх над страхом. Меня зовут Кучаев Артём, и кто такой физик 11837, я понятия не имею. Если нужна моя помощь в работе с инаргоном, я готов обсудить условия. Если нужна информация о том, каким образом мы с моим партнёром обнаружили залежар артефакта, что поняли о нём всего за пару часов работы, я готов обсудить условия. Если вам вообще что-то от меня нужно, я готов это обсудить. Если же нет, Запускайте своего палача, может что-то из нас вытащить сейчас и получится. Но обещаю, при первой возможности я последую за Нильсом и возитесь с Наргоном сами. Может другие ученые окажутся более сговорчивыми, но уже без меня. С вашего счета списано три кванта. Причина: повторное неуважение к хозяину. Баланс: тридцать семь квантов. Повесла пауза. Из динамиков отчетливо слышалось дыхание премьер-министра. Даже Йозов прекратил начищать инструменты и безучастно стоял как манекен, ожидая решения Игнатова. Пауза затягивалась. Артём успел даже подумать о страшной каре, что настигнет его за опасные слова, но ни о чём не жалел, лучше так, чем торчать в этой тюрьме остаток долгой жизни. Неожиданно помощники эмоционального импотента бросились развязывать Артёма и Лизу с такой скоростью, словно сдавали тест на смену шин в Формуле-1. Поздравляем, вы заслужили право на изменение имени. Вас назвали в честь Нобелевского лауреата Кучаева Артёма. Носите это имя с гордостью. Хорошо, Артём. Давай договоримся. Чего же ты хочешь? Разговор вышел долгим и обстоятельным. За это время успел нагрянуть новый хозяин кабинета, оценил ситуацию и посчитал своим долгом начать знакомство с уверенной ему территорией откуда-нибудь издалека, возможно, даже с подземных этажей. Новый Нильсбор оказался достаточно неприметным человеком. Среднее телосложение, средний рост, средняя внешность, взгляду вообще не за что было зацепиться. Идеальный винтик в машине под названием Закрытый институт гениев. Много Артём получить не сумел, да и не хотел, если честно. Физик понимал, как только он взгромоздит на себя кучу обязательств, сидящий внутри перфекционист потребует их исполнения, и планы по освобождению останутся только планами. Все за что Кучаев бился до последнего за свою напарницу. Отдавать Лизу кому-либо он не собирался. Игнатов долго не мог понять, для чего потребовалась гениальному учёному обычная толстуха, мало чем выделявшаяся на фоне остальных учёных. Пришлось рассказывать о том, как энергон влияет на людей и что он с ними творит. Премьер-министр даже перенастроил обычную связь на видео, чтобы своими глазами убедиться в преображении девушки. Собственно, это было единственное, что требовал Артём. Остальное Игнатов дал сам: собственную кафедру на 20 человек, право на наем мяса, неограниченные полномочия на уровне заместителя четвёртого блока, а также возможность посещать подземелья в любой момент времени. Вы назначены на должность руководителя кафедры физика твёрдого тела. Ваша зарплата 20 квантов в сутки. Уровень доступа изменён в соответствии с занимаемой должностью. Игнатов отключился. Новый Нельсбор явился в свой кабинет и устроил бурную деятельность, всем своим молчаливым видом показывая гостям, что тем пора убираться. Даже Йозеф закончил свою безучастную сортировку инструментов и отправился во свояси. Артём прекрасно понимал, то что он посмел пойти против премьер-министра, обязательно аукнется ему в будущем. Такого не прощают. Прямо сейчас Физик Кучаев слишком полезен для владельца тюрьмы, чтобы тот показывал свой норов, но как только Нергон окажется полностью изучен, Настанет время расплаты, значит, к этому нужно подготовиться. Мне никогда не удастся привыкнуть к новому имени, проборчала Лиза в очередной раз, открыв свойства. Артём посмотрел на своего заместителя, и в груди потеплело. Вернувшись от хирурга, девушка преобразилась. От прошлой замкнутой толстушки не осталось и следа. Лиза Бергер превратилась в уверенную красавицу, прекрасно осознающую свою притягательность. За месяц, что прошёл с момента назначения Артёма главой кафедры, чего только не испробовали остальные учёные, лишь бы привлечь внимание новой коллеги, начиная от подарков, заканчивая серенадами под дверью. Но снежная королева, как прозвали девушку, оставалась холодна к ухаживаниям. Спустя пару недель Лиза перебралась в комнату Артёма, чем полностью оградила себя от посягательств остальных пленников. Ссориться с любимчиком хозяина никому не хотелось. Мария Кюри второй заместитель руководителя кафедры физики твёрдого тела. Видимо, здесь какой-то фетиш на имена Нобелевских лауреатов, закончила свою мысль девушка. Причём мёртвых можно же было взять, Донна Стерклинд в конце концов. Кучеев Артём, вам надлежит явиться в центр распределения для отбора кандидатов на кафедру. Обязательное условие возьмите с собой прототип определителя. Появилась уже ставшая привычной жёлтая линия, но Артём не спешил исполнять поручение системы. Весь месяц они с девушкой занимались разработкой уникального по своей природе прибора определителя гениев, тех, кто сможет противостоять пагубному влиянию энергона. Игнатов скептически отнёсся к отчёту и потребовал доказательств. Скрепя сердце, Артём и Лиза составили список из 10 наиболее перспективных учёных-физиков России и США, прекрасно понимая, что их вырвут из привычного мира. Но выбора у Чайвого особого и не было. Либо наёмники укродут тех, кто обладает теоретической возможностью выжить от контакта с радужным материалом, либо наберут случайные тела для крематория. Это оказался тяжёлый выбор для Артёма, но его пришлось сделать. Теперь главное не пожалеть о содеянном. Готово. Артём до последнего откладывал свой поход. Он даже протёр в очередной раз стол, смахнув несуществующую пыль на пол. Ладно, идём. Всё равно ведь придётся так чего откладывать. Лиза взяла определители и быстрым шагом вышла в коридор. Чем больше работаешь, тем меньше времени на самокопание и плохие мысли. Ежемесячно в тюрьму доставляли пятьдесят человек, но в этот раз наемники явно превысили квоту. Огромный зал оказался забит под завязку. Артём нашел взглядом командира наемников и вопросительно поднял бровь. После инцидента в подземелье между кучайвым и военными не гласно существовал нейтралитет, никаких тычков или криков. Когда Артёму потребовалось спуститься в подземный мир, командир лично сопровождал пленника, лишь бы не подвергать своих людей смертельной опасности. Премьер-министр не доверял Кучаяву и контролировал каждый его шаг. Хозяин приказал доставить для проверки целую толпу, пояснил наемник. Он так и не представился, предпочитая, чтобы его называли командиром. Здесь все, кто находился у нас на примете за последние два года, сто тридцать человек. Куда их столько? Тяжело вздохнул Артём. не пригодятся, отдадим в другие блоки. Там, конечно, уже забито, но рабочие руки всегда нужны, хотя не думаю, что до этого дойдёт. За месяц, что Артём находился в должности, он уже успел выяснить, чем занимаются другие лаборатории. Первая отвечала за химию и всё, что связано с преобразованием веществ. Вторая заведовала медициной и активно работала со всеми остальными. Третья, наиболее многочисленная, производила микроэлектронику. глазные протезы, являющиеся обязательными для ношения каждому учёным, изобрели именно там. Четвёртая, где находился и Кучаев, занималась классической физикой. Пятая, куда доступа не было даже у командира наёмников, вмещала в себя старожилов института. Это место считалось раем для учёных, местом, куда нужно стремиться. Там изобретения предыдущих лабораторий объединялись в порой немыслимые устройства, годные для продажи. По сути, это был сборочный цех. основной источник прибыли хозяина, и целый месяц весь институт работал только на Артёма, предоставляя ему все необходимые ресурсы по первому требованию. Давай по одному, начнём с моей десятки. В своём изобретении Артём постарался минимизировать влияние энергона на людей. Корпус собрали из инертного камня, активную область из силовых щитов с самой максимальной мощностью. Правда, прежде чем до этого додумались, троих учёных пришлось отправлять в крематорий. Артём ничего поделать с этим не мог. Каждый, кто работал вместе с ним, был осведомлён о рисках, и несмотря на смерти от боя от желающих не было. Система обещала каждому участнику две тысячи квантов в случае успеха. С учётом цен на товары внутри института это оказались те деньги, за которые можно и рискнуть. Сегодня настал день финального тестирования прототипа. К Артёму подвели угрюмого грузного мужчину. Помятое лицо и огромный синяк под глазом показывали, что мириться со своей долей физик не хотел. Ему даже пришлось связать руки, чтобы не буянил. Заметив куча его ученый опешил. Он узнал, считавшегося погибшим Нобелевского лауреата. Артём приветственно кивнул и попросил наемников освободить мужчину. Тот начал потирать запястье, но не спешил буянить. Происходящее начало его интересовать. Положил ладонь на прибор. Артём указал на свое устройство. Давать какие-либо пояснения ему не хотелось, да и не нужно было этого. Кучайев знал, даже если учёные не подчинятся, наёмники его заставят, но этого делать не пришлось. Бленника дарила Артёма не добрым взглядом и положила огромную лапишу на панель. За долю мгновения угрюмость сменилась удивлением, то, что он считал стеклом, оказалось податливым энергетическим полем. Волосы на руке встали дыбом, между ними начали пробиваться электрические разряды, и Артём нажал на кнопку. Где-то в недрах прибора открылось небольшое окошко, и сфокусированный поток Ноа ударил в энергетическую преграду. Прибор загудел, поглощая энергию, и вступила в действие вторая фаза. Артём начал потихоньку убавлять мощность щитов. Предварительные тесты показывали, что даже десяти процентов воздействия капли энергона достаточно для того, чтобы человек испытал головную боль. Тридцать процентов могли лишить сознания, пятьдесят жизни. Чтобы гарантировать невосприимчивость человека к радужному веществу, необходимо проверить его на ста процентах влияния. И что? Спустя какое-то время спросил пленник, что делает твой прибор? Узнаешь чуть позже. Артём с трудом сдержал радостный возглас. Первый же человек оказался максимально подходящим под задачу. Следующий. Вся десятка, отобранная Артёмом, с легкостью прошла предварительную проверку. К столу подошла вторая десятка. Случайные люди, на которых указал командир наёмников, сам назначать смертников Артём не решился. Один за другим люди подходили к прибору и практически сразу начинали стонать от невыносимой головной боли. Оставался финальный аккорд. Артём с радостью отдал бы его кому-нибудь другому, но понимал, именно он должен нести этот груз ответственности. Кивнув командиру, Артём отправился прочь из помещения, несмотря на то, что до завершения тестирования было ещё далеко, начиналась калибровка прототипа. Требовалось подтвердить предварительные результаты. В соседнем помещении располагался постамент с установленной энергетной шкатулкой. Наёмники разместили двадцать человек вокруг него и отошли к дальней стене. Началось роптание. Пленники явно что-то подозревали, но а тут Артём поднял крышку. Кучайев даже дышать перестал. Если он ошибся и прибор отработал некачественно, грохот падающих на пол тел резко ударил в уши. Артём захлопнул крышку, отключил энергон и осматривался. десять на полу, десять не сводятся шкатулки ошарашенного взгляда. Первым пришел в себя тот самый буян. Это что за хрень такая была? Что с этими? Кучаев, твою мать, куда мы попали? Добро пожаловать на кафедру физики твердых тел. На все ваши вопросы ответит моя помощница Лиза Бергер. С вашего счета списано тридцать два кванта. Причина: повторное использование некорректного имени. Баланс: семьдесят четыре кванта. Артём проигнорировал сообщение. Каждый раз, когда он называл свою девушку настоящим именем, система била по карману. Лиза даже пыталась поговорить с Кучаевым, но физик упорно стоял на своём. Никаких Марий Кюри он знать не знает. Девушке пришлось с этим смириться, заказывая журналы на своё имя. Лиза с ходу ошарашила учёных несколькими приборами. Этот момент специально обсуждался с психологами пятого блока. Кочаев решил уйти с позиции силы и привязать к себе работников тайнами и возможностью их открытия. Физик понимал, что в самом ближайшем будущем ему придётся рассказать своим новым коллегам правду о причинах их появления в этой тюрьме, иначе это сделает кто-то другой. Однако, если это случится после того, как их ручки залезут в какое-нибудь изобретение, негатива будет меньше. Работает? спросил командир наёмников, как только учёные покинули помещение. Бойцы принялись утаскивать тела случайных жертв. Как Артём не старался избежать их, всё же не удалось. У тебя такое лицо, словно это тебя в крематории отправили. Запомни, кучаев, эти 10 смертей позволят выжить многим тысячам. Теперь отбор будет осуществляться по новым правилам. Идём, тебя ждёт вторая фаза. Это ты сейчас о чём? нахмурился Артём. Физик понимал, что за такими фразами ничего хорошего никогда не скрывается. Сейчас узнаешь. Заверял командир, и спустя пару минут Артём стоял посреди новой комнаты, Кучаев не знал, как реагировать. Кругом лежали люди, подключённые к медицинской аппаратуре, высахшие, страшные, они походили на скелеты, в которых невесть каким образом удерживалась жизнь. Часть из них находилась без сознания, но имелись и те, кто смотрел на Кучаева тёмными немигающими глазами. Артёма передёрнуло. Во взгляде читалась обречённость. Наёмник всучил в физику прибор. Проверь Кто это? – не выдержал ученый. Не твоего ума дело, проверяй. Хозяин желает знать, кто из этих людей является достойным жива. Наёмник сильно напугал Артема. За месяц совместной работы он ни разу не видел его в таком виде. Казалось, если сейчас ему сказать что-то не то, то во яка оторвет руки, ноги и скажет, что так и было. Кучайев принял приборы и подошел к первому больному женщине без сознания. Судя по внешнему виду, досталось ей знатно, половина туловища отсутствовала. Каким образом ей удалось выжить и каким образом в ней поддерживается жизнь, для Кучаева осталась загадкой. Ты понимаешь, что мне нужна обратная связь, на всякий случай уточнил Артём. Если она не начнёт стонать, то я прекончу её. Делай, что должен, жёстко отрезал командир. Приказы не обсуждаются. Нет, давай вначале пройдём по тем, кто в сознании, настоял Артём. Я не хочу рисковать. Лицо наёмника превратилось в камень. Артём уже ждал удара под дых, но командир справился с собой. Хорошо, проверяй остальных. В помещении лежали тридцать два человека, но всего одиннадцать из них находились в сознании. Артём обошёл каждого, но все начинали стонать от боли на десяти процентах влияния. Кучайев хотел было отступить, но наёмник такой возможности не дал и указал на тех, кто был без сознания. Проверяй. Выхода не оставалось. Артём положил ладонь ближайшего к нему больного на энергетическую панель и включил десять процентов влияния. Ничего не произошло. Бессознательное тело не реагировало. Влияние увеличилось до тридцати процентов. Обычно в этот момент люди теряли сознание, но у больного даже сердцебиения не участилось. Кучаяв взглотнул и активировал прибор на пятьдесят процентов. Сердце больного в последний раз ударилось, и кардиограф завёл заувыненную песнь остановившегося человеческого мотора. откуда ни возьмись, появились реаниматологи, но спустя пару минут они вынуждены были констатировать: тело из вегетативного состояния перешло в мёртвое. Следующий, приказал командир. Я не буду это делать, запротестовал Артём. Следующий, рявкнул боец, реаниматологов словно ветром сдуло. Даже наёмники, что явились со своим командиром, и те отступили. Да и мне неделю и я придумаю способ проверки людей даже в этом состоянии. Артём сделал последнюю попытку докричаться до разумной логики, но чётно. Хозяин приказал получить отчёт сегодня, отчеканил командир. Значит, он будет сегодня. Бери приборы, проверяй следующего живо. Артём подчинился. По какой-то странный случайности дорога то и дело подводила его к женщине, лишившейся тела, но каждый раз Кучайев уходил прочь к следующему кандидату на смерть. Восемнадцать человек уже ушло в мир иной, но избранного среди них не находилось. Артём практически отчаялся. У него остались лишь женщина и неприметный мужичок. Выборпал на мужчину. Кучеряв привычно повысил до десяти процентов, затем до тридцати процентов, но отклика не было. Вздохнув, Артём поднял влияние до пятидесяти процентов и практически видел, как кардиограмма превращается в прямую линию, но этого не произошло. Сердце больного продолжило биться даже под влиянием энергона. Артёмов увеличил влияние до сотни и не смог сдержать радостной возглас. Больной был избранным. Забираем третью фазу, приказал командир, и Артёмов всего на мгновение показалось, что в его взгляде промелькнула благодарность, но до конца физик не был уверен, да и не имелось у него времени размышлять о несущественном. Его поволокли дальше. Новой целью стало уже знакомое помещение с огромной ватагой украденных бедолаг. К Артему подвели десять ученых для проверки, и только сейчас до физика дошло, что означает фраза "третья фаза". Он ошарашенно посмотрел на командира и прошептал: "Я не буду в этом участвовать. Я не убийца". Настроено на десять процентов. Неожиданно произнес наемник: "Я сделаю сам". Вновь ни одного избранныго, и Артема уволокли на четвертую фазу. В комнату, где стояла шкатулка с аноргоном. только на этой трассе в ней присутствовала ещё и кровать с больным, сумевшим пережить влияние радужного материала. Артёма отвели в сторону, но из комнаты выйти не позволили, учёного заставили смотреть на результаты его изобретения. Командир поднял крышку, и синий туман Ноа поглотил несчастные жертвы. Не успели тела рухнуть на пол, как крышка вернулась на место, а в комнату влетел целый отряд медиков из второго корпуса. Они подключили больного к новому оборудованию, и уже спустя минуту раздался изумлённый возглас. Работает! Болезнь отступила, и он пришёл в себя. Энергон работает, хозяин, всё получилось. Очень хорошо. Из динамиков раздался довольный голос премьер-министра Кучаев. Даю тебе 3 месяца, чтобы сделать этот процесс универсальным. Время пошло. Получено задание: адаптация. Описание Вы определили, что Энергон позволяет восстанавливать даже смертельно больных людей. Однако данный принцип работает только с избранными. Найдите возможность распространить действие Энергона на любого жителя планеты, вне зависимости от его предрасположенности к Энергону. Срок выполнения: 90 дней. Награда: жизнь.